Приложение. Список экипажа фрегата Паладин Тамара. Игроки. Хунг Камар. Человек. Слышащий. Капитан. Лэнг Сойатан Лаварес. Человек. Маг Псионик. Воспитанница капитана. Герт Улинетар. Гекхо. Торговка. Первая помощница и компаньонка капитана. Герт Айни Уримяйю. Мейлонка. Переводчик. Доверенное лицо капитана. Герт Аюх. Гекхо. Навигатор. Старший офицер. Герд Валерий Урла, человек, мастер зверей, вайеда капитана. Герд Ваша Туших, гекхо, оператор тяжелых роботов. Герд Дмитрий Желтов, человек, пилот звездолета, основной пилот. Герд Имран, человек, гладиатор, личный телохранитель капитана. Герд Маула Мяса, мелонец медик. Герд Руана Локи, человек, психолог, наблюдательница своры. Герд Тини Уи Камар, мейлонец, вор, воспитанник капитана. Герд Теопан, человек, штурмовик, руководитель абордажной команды. Герд уи ои и а Джарк, аналитик. Герд Ух-Мимиш, трил бортовой стрелок. Аван-Той, Гекхо, суперкарго. Амати урш трил повар-ассасин. Баша Туших, Гекхо, оператор тяжелых роботов. Верещагина Светлана, человек, ассасин, инструктор по физподготовке. Кислый, человек, пулеметчик, муж Дриады Нефертити. Несущая смерть, человек, стрелок. Несущий смерть, человек, снайпер Арун Вамарт, мейлонец, инженер, главный инженер корабля Сан Дун человек, пилот, второй пилот Сан человек, инженер Тай Крэх, гэкхо, бортовой стрелок Тим Каву, человек, пулеметчик Эдуард Бойко, человек, космодесантник Не игроки Кирсан, три штуки, ремонтный бот механоидов, различаются окраской Нефертити, NPC Дриада, ювелир Сестренка, теневая пантера, животное, питомица Валерий.